И вот вот будет здесь с войском. А позавчера вечером в Двару примчался гонец с требованием подготовить дом для царевны Айны, которая скоро прибывает сюда со свитой и приданным, чтобы выйти замуж за царсана. Ты ничего об этом не знаешь? Нет, в замешательстве отозвался Хаста. Верховный жрец Двары подхватил его под руку и повлёк за собой к храму. Продолжаю свои збивчивые речи. Мир перевернулся. Кажется, из Варха не слышит наши молитвы. Он понизил голос. Быть может, северный храм в чём-то прав. Только этого не хватало, подумал рыжий жрец. Говори же, Хаста, какие вести ты привёз нам от святейшего Тулума? Сейчас расскажу.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 ручались самые тонкие и тайные дела. Они вышли в небольшой храмовый сад, сели на каменную скамью под ухоженной яблоней. Ихаста, предварительно оглядевшись, тихо заговорил: "В столице переворот. В нём обвиняют Нахов, но это всё подстроено Кираном. Он подлый мятежник". "Ну как такое может быть?"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 По приказу святейшего я отправился к Нахам для переговоров. Но Киран переиграл нас. Наххи были вынуждены оставить свою крепость и уйти в Накхаран. Нас с ними пришлось бежать и мне. Старший жрец храма Двары сидел, вытрясши в глаза, не зная верить ли собственным ушам или нет. Святое солнце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 Живо представь себе, что могут устроить наххи в захваченном городе. Слушай меня, вновь требовательно повторил он. Ширам идёт сюда как военначальник законного наследника престола, а не как захватчик. Он не желает разорять двору, как и любой другой город Аратты. Он войдёт в крепость, желаем мы того или нет. Потому что он уже решил сюда войти. Эти стены его не остановят. А если мы поможем ему, нах не кого не тронут. Все будут живы, клянусь солнцем, с нажимом повторил он. И не только это. Если Сарсан возгласит имя Юра со стен дворы, по всей стране воочию увидят, что он не врака ратте.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 «А если я солгал, пусть и сварха, владыка двух горизонтов испепелит меня в сей же миг!» «Я повинуюсь воле святейшего Тулума», — выдавил верховный жрец Дваре. «Но, хас-то, если ты лжешь, искра твоей души погаснет и обратится в залу!» «Не будешь ты знать ни покоя, ни искупления!»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 Не движает до застава перед мостом, ведущим на остров. От отряда отделилось несколько всадников. "С вами говорит Аршак, сар рода Зирик", закричал один из них горцуя вблизи стен. "Мармар, <закричал> -мар, сохранивший верность государю, был моим братом. Я враг самозванца Ширама. Я готов сражаться вместе с вами против него!"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 На этот раз, прочим, это была всадница, седая и величевая. Она остановилась перед воротами и заговорила так, что у стражников сразу пропала всякая охота глумиться. Вы дали убежище изменнику Аршагу и его людям. Вы не тех и крепость не пострадает. Если вы решите дать ему убежище, мы войдём в двору по вашим мёртвым телам.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 Саари, не прощаясь, развернула коня, и войско умчалось прочь от стен двары. Впрочем, прошло ещё немного времени, и вдали, как раз там, куда поскакали наххи, послышался шум битвы, доносимый ветром. Похоже, этот оршак не урал, под нос себе пробормотал воевода.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 Воеводе подошёл начальник стражи и сообщил, что к нему просится чужеземный купец. "Чего ему надо?" нетерпеливо спросил предводитель местного воинства. "Иду стуршунос Окунов, который привезли оружие на продажу. Он клянётся, что его сведения будут полезны всем нам". "Клянятся?" проворчал воевода. В прошлом саконы не удостаивали двора своим появлением.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 Пропустив насмешку, продолжал торговец оружием. — И что с того? В храме много жрецов. — Может и так, но этого я на днях встретил в Нагхаране. Мы приехали туда торговать. Однако нам было сказано, что Сар-сан идет войной на эти земли. У нас хотели забрать товар, но Шерам запретил. Он не хочет ссориться с саконами.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 Привратники видели его, он прежде уже бывал во дворе. Он пришёл сюда вскоре после того, как на рассвете здесь вроде как видели Ширама. Ах, он гадючий выползень. Стало бы этот жрец продался наххом. Где он? Мои люди говорят, что в храме. Он в храме, подтвердил Сакон. Я сам видел, как он туда зашёл и больше не выходил. Шташ, придётся наведаться к верховному жрецу и сообщить, что нас всех крайне беспокоит его здоровье. Воивода глянул на начальника стражи. Я возьму с собой четырёх воинов, остальных на стены и глаз не смыкать. Если в городе лазутчик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 А вот ещё бы и местные сборы. Ты хочешь слишком много, невольно расхохотался Воевода. Я готов привести на стены свою родню с нашим оружием. Лишние воины не помешают, кивнул глава воинства. Если с твоей помощью мы успешно отбьём нахлов, будет по-твоему. Саконы тут не будут платить ничего. Ступай. Призови своих людей. Верховный жрец храма Двары встретил наместников в воротах, как будто заранее знал, что тот явится. Сейчас представитель являл собой воплощённое величие. "Твои люди желают войти сюда с оружием?" удивлённо поглядев на воеводу, спросил он. Петрой им кром, скрывается гнусный изменник. Жрец Хаста, рявкнул воевода. Выдай его, и мне не придётся заходить в храм с оружием. Если желаешь, ты можешь убить меня, дрогнувшим голосом ответил жрец. Но я не позволю воинам, подобным диким зверям, врываться под священные своды дома Исвархи. Но владыка мирового пламени покарает всякого, дерзнувшего нарушить его покой. Голос жреца окреп. За его спиной показались воины храмовой стражи. Воевода поморщился. Устраивать бойню в воротах почитаемого святилища ему хотелось менее всего. "Ответь мне!" делая своим воинам знак отступить, спросил наместник.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 Значит, ты говоришь, что изменники должны быть казнены? Не пытайся заподоть меня своими жреческими хитростями. О нет, я лишь уточняю. Помнишь ли ты, какая именно казнь установлена за такую вину? А слушай. Я готов смягчить тебе наказание, памятуя, что ты не воена, жрец. Пусть твоя судьбу решают твои собратья. Весьма любезно кивнул Хаста. И чего же ты желаешь от меня в ответ? Ты раскроешь мне, что замысляет Шрам? Хорошо, не меняясь в лице, согласился Хаста. Я укажу, где найти его. Остальное ты спросишь у него сам. Мой по твоему. Тогда глянись. Рыжий зрец поднял руку, указывая за спину наместнику.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 Объяви все своим людям, что два ротных неподвластию Санцеликова Юра сына Ардавана. Те, кто присягнёт ему, останутся живы. Вдали, с той стороны, куда ускакали лучники, завыла бронзовая труба, затем умолкла и завыла снова, переливчато, будто всхлипывая. Что это? заворожённо спросил воевода. Вои люди попали в засаду.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 К юну в сторону стены сада, за которой, как было прекрасно известно наместнику, находилась обрывистая скала, та самая, по которой наххи забрались в крепость. "Я покоряюсь", через силу прохрипел воевода. "Если ты клянёшься, что не причинишь вреда, я не воюю с оратой", перебил его шарам. Я лишь восстанавливаю справедливость.